Он не карает заблуждений, но тайны требует для них. Достойны равного презренья его числавная любовь и лицемерные гонения. К забвенью сердце приготовь. Не пей мутительные отравы, оставь блестящий душный круг. Оставь безумные забавы. Тебе один остался друг.